Все правительства извлекали пользу из благочестия верующих. Нечестивые люди и их поступки повсюду получали соответствующее воздаяние. Писавшие о языческих народах признают достоинство, правопорядок, справедливость, истинность чудес и оракулов, служащих им на пользу. И наставления, которые заключены в их баслословных религиях, Поскольку Бог по своему милосердию пожелал с помощью этих благодеяний укрепить слабые ростки весьма грубого познания его, достигнутого их естественным разумом, хотя и сквозь оболочку лживых выдумок. Но те выдумки, которые измышлял человек, были не только ложными, но и несчастивыми и безнравственными. Из всех святых, почитавшихся в Афинах, Святой Павел счел наиболее допустимой ту, где был жертвенник с надписью «Неведомому и невидимому Богу». Пифагор ближе всего подошел к истине, считая, что познание этой первопричины, этой сущности всего сущего, не подлежит никакому ограничению, никаким предписаниям и никакому внешнему выражению, ибо это познание есть не что иное, как крайнее усилие нашего воображения, стремящегося к совершенству, причём каждый по своим способностям составляет себе идею этого существа. Но когда Нумм решил приспособить к такому пониманию религию своего народа и привязать его к чисто духовной вере, не имеющей определённого предмета поклонения и лишённой всякой материальности, то это оказалось бесплодной попыткой, ибо человеческому уму не за что было ухватиться в этой безбрежности смутных мыслей. Ему необходимо было уплотнить их в некий образ, созданный им по своему подобию. Божественное величие таким образом позволило до известной степени ограничить себя ради нас телесными границами. Его сверхъестественные и небесные таинства носят на себе печать земной природы человека. И почитание Бога выражается в молитвах и звучащих словах, ибо при этом верует и молится человек. Я оставляю в стороне другие доводы, которые приводят в данном случае, но вряд ли меня можно убедить в том, что наши распятия и изображения жалостных крестных мук від церковних украшень і обрядів, пенья, вражає наші благочестиві помыслы і обще связанные с этим возбуждение наших чув, не воспламеняют души народов религиозной страстью, оказывающей весьма полезные действия. Из религии, в основе которых лежало поклонение телесному божеству, что необходимо было при царившем в те времена всеобщем невежестве, Я бы, мне кажется, охотнее всего примкнул к тем, кто поклонялся Солнцу. «О Солнце! Всеобщий светоч! Глаз мира! Если Бог с небес глядит на нас, то Солнце — жаркий свет, сиянье Божьих глаз. Всему дарит Он жизнь, и все Он охраняет, и все дела людей в широком мире знает. Да». Солнце дивное, блюдя святой черед, в двенадцати домах на небесах живет. Для нас, живых людей, меняя лики года, и тают облака в лучах его восхода. Вселенной мощный дух, горячий, огневой, оно за краткий день, кочуя над землей, всю твердь небесную обладает. огромным плотным шаром сумеет обижать в своём стремлении ярым трудов не ведает, а честь не может их. Природавил старший сын отец существ живых. Ибо помимо своего величия и красоты, солнце представляет собой наиболее удалённое от нас и по этому наименее известные нам часть вселенной. Так что вполне простительно испытывать по отношению к нему чувства восхищения и благоговения. Фалес, который первым исследовал такие вопросы, считал бога духом, который создал всё из воды. Анаксимандр считал, что боги рождаются и умирают, через известные промежутки времени. И что миров и их богов существует бесконечное множество. Анаксимен признавал, что бог есть воздух, что он возникает, что он безмерен и всегда находится в движении. Анаксагор первый считал, что устройство и мера всех вещей определяется и совершается силой и прозорливостью бесконечного разума. Алхимион приписывал божественность солнцу, луне, звёздам и душе. Пифагор учил, что бог есть дух, который пребывает в природе всех вещей и от которого исходят наши души. Парменид считал, что горящий световой круг, опоясывающий небо и сохраняющий своей теплотой вселенную, и есть бог. Эмпедокл полагал, что богами являются четыре стихии, из которых созданы все вещи. Протагор говорил, что о богах он ничего не знает, существуют они или нет и каковы они. Демокрит то утверждал, что боги это образы и их круговорощение, то что они представляют собой природу, которая излучает эти образы, то наконец, что боги Это наше знание и разум. Платон по-разному излагает свои воззрения. В Тимее он утверждает, что невозможно назвать отца мира. В Законах он говорит, что не следует допытываться, что такое бог. Но в других местах тех же сочинений он называет богами мир, небо, звёзды, землю и наши души. А кроме того, превоздаёт всех тех богов, которые приняты были в древности в каждом государстве. Ксенофонт, излагая учение Сократа, отмечает такую же путаницу. То Сократ утверждал, что не следует дорискиваться, каков образ бога, то он считал богом солнце, то душу. Иногда он говорил, что существует единый бог, иногда же, что их много. Племянник Платона, Спепсип считал, что бог есть некоторая одушевлённая сила, которая всем управляет. Аристотель иногда признавал, что бог это дух, а иногда, что это вселенная. В некоторых же случаях он ставил над нашим миром другого владыку, а иногда полагал, что бог это небесный огонь. Стенократ насчитывал 8 богов. Из которых первые пять это планеты. Шестой бог, все неподвижные звёзды вместе взятые. А седьмым и восьмым богами является солнце и луна. Гераклит Пантийский колеблется между различными точками зрения. Он признаёт, что бог лишён чувств и придаёт ему то один образ, то другой. А под конец заявляет, что боги это небо и земля. Такое же непостоянство в своих взглядах обнаруживает и Феофраст. Он приписывает управлению миром то разуму, то небу, то звёздам. Стратон полагал, что бог это бесформенная и бесчувственная природа, обладающая способностью порождать, увеличивать и уменьшать. Зенон полагал, что бог Это естественный закон, повелевающий творить добро и запрещающий делать зло. Закон этот, по его мнению, нечто одушевлённое. Зенон не причисляет к богам Юпитера, Юнону, Весту, обычно называемых богами. Диоген Аполинийский полагал, что бог это воздух. Синофан считал, что бог шарообразен. видит и слышит, но не одушевлён и не имеет ничего общего с человеческой природой. Аристон полагал, что образ бога непознаваем и что бог лишён чувств. Он сомневался, есть ли бог нечто одушевлённое или нет. Клианс признавал богом иногда разум, иногда вселенную, иногда душу природы. Иногда небесный жар, который окружает и охватывает всё. Ученик Зенона Персей считал, что звание богов удостоились все те, кто сделал что-нибудь полезное для человеческого общежития. Хрисип нагромоздил в одну кучу все предшествующие высказывания о богах и, наделив их тысячу различных образов, причистил к ним также и людей, которые обессмертили себя. Диогор и Феодор полностью отрицали существование богов. Эпикур полагал, что боги светоносны, прозрачны и воздушны. Они обитают между двумя небосводами, как бы между двумя укреплениями, обладают человеческим обликом и имеют такие же, как у нас, части тела, хотя телом своим никогда не пользуются. Я говорил всегда и буду говорить, что рот небожителей существует, но я не считаю, будто их заботит, как идут дела у Рода людского. И вот при виде этой полнейшей неразберихи философских мнений, попробуйте положиться на вашу философию, попробуйте уверить, что вы нашли изюминку в пироге. Убедившись в этом хаосе, я пришёл к выводу, Что нравы и мнения, отличающиеся от моих, не столько мне неприятны, сколько поучительны. Сопоставление их даёт мне основание не к тому, чтобы возгордиться, а к тому, чтобы почувствовать своё ничтожество. Мне кажется, что ни одно мнение не имеет преимущества перед другим, за исключением тех, которые внушены мне Божьей волей. Я оставляю В стране образ жизни необычный и противоестественный. Наблюдаемые в мире политические порядки противоречат друг другу в не меньшей степени, чем философские школы. Мы можем таким образом убедиться, что сама Фортуна не более изменчива и многолика, чем наш разум, что она не более слепа и безрассудна. То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления. Вот почему делать из нас богов, как поступали древние, значит доказывать полнейшее ничтожество человеческого разума. Я бы скорее понял тех, кто поклоняется змее, собаке или быку, поскольку меньше зная природу и свойства этих животных, мы можем с большим основанием думать о них всё, что нам хочется и приписывать им необычайные способности. но делать богов из существ, обладающих нашей природой, несовершенству, которое нам должно быть известно, приписывать богам желания, гнев, мстительность, заставлять их заключать браки, иметь детей и вступать в родственные связи, испытывать любовь и ревность, наделять их частями нашего тела, нашими костями, нашими недугами и нашими наслаждениями. нашими смертями и нашими похоронами всё это можно объяснить лишь чрезмерным опьянением человеческого разума вещи весьма далёкие в божественной природе и недостойные того, чтобы их приписывали богам известны облик богов их возраст одежды, убранства, родословные браки, родственные связи и всё прочее перенесено на них по аналогии с человеческой немощью. Нам изображают их испытывающими волнения, знаем же мы о страстях богов, об их болезнях, гневе. Это всё равно что обожествлять не только веру, добродетель, честь, согласие, свободу, победу, благочестие, но и вожделение, обман, смертность, зависть, старость, страдания, страх, лихорадку, злополучие и другие напасти нашей изменчивой и бренной жизни. К чему вводить в храм наши дурные нравы? О души, погрязшие в земных землях, помыслах и неспособные мыслить возвышенно. Египтяне без стеснения предусмотрительно запрещали под страхом смерти говорить о том, что их боги Серапис и Исида были когда-то людьми, хотя это было всем известно. Их изображали с прижатым к губам пальцем, что, по словам Воронна, Означало таинственное приказание жрецам хранить молчание об их смертном происхождении, иначе они неминуемо лишались бы всякого почитания. Раз уж человек желает сравняться с богом, говорит Цицерон. Он поступил бы лучше, наделив себя божественными свойствами и совлёкши их на землю, вместо того, чтобы возсылать на небо свою тленную и жалкую природу. Но, говоря по правде, человек, побуждаемый ч славием, делал на разные лады и то и другое. Я не могу поверить, что философы говорят серьёзно, когда устанавливают иерархию своих богов и вдаются в описание их союзов, их обязанностей и их могущества. Когда Платон говорит о жизни для Платона и о телесных наградах и наказаниях, которые ожидает нас после распада наших тел. Сообразуй эти воздаяния с тем, что мы испытываем в этой жизни. Тайные тропинки прячут их, и миртовый лес прикрывает кругом. Сама смерть не избавляет их от забот. Или когда Магомед обещает своим единоверцам рай, условный кавранье, украшенный золотом и драгоценными камнями, рай, в котором нас ждут девы необычайной красоты, и изысканные вина и яства. То для меня ясно, что это говорят насмешники, приспосабляющиеся к нашей глупости. Они стремятся привлечь и соблазнить нас этими описаниями и обещаниями, доступными нашим земным вкусам. Ведь в подаль же некоторые наши единоверцы подобное заблуждение, и надеется после воскресения вернуться к земной и телесной жизни со всеми мирскими благами и удовольствиями. Можно ли поверить, чтобы Платон, с его возвышенными идеями и столь близкий к божеству, что за ним сохранилось прозвище Божественного, допускал, что такое жалкое создание, как человек, имеет нечто общее с этой непостижимой силой? Можно ли представить себе, чтобы он считал наш разум и наши слабые силы способными участвовать в вечном блаженстве или терпеть вечные муки? От имени человеческого разума следовало бы сказать ему: есть ли те радости, которые ты сулишь нам в будущей жизни, такого же порядка, как и те, которые я испытывал здесь на земле? То это не имеет ничего общего с бесконечностью. Даже если все мои пять чувств будут полны веселья, и душа будет охвачена такой радостью, какой она только может пожелать и на какую может надеяться, это ещё ничего не значит, ибо меру её возможностей мы знаем. Если в этом есть хоть что-нибудь человеческое, значит, в этом нет ничего божественного. Если оно не отличается от нашего земного существования, то оно ничего не стоит. Все радости смертных тоже смертны. Если нас ещё может трогать и радовать в будущем мире то, что мы узнаём в наших родителях, наших детях и наших друзей, если мы ещё ценим такие удовольствия, то это показывает, что мы находимся ещё во власти земных и приходящих радостей. Мы не в состоянии достойным образом оценить величие этих возвышенных и божественных обещаний, если способны их как-то понять, либо для того, чтобы представить их в себе надлежащим образом. Их следует мыслить невообразимыми, невыразимыми, непостижимыми и глубоко отличными от нашего жалкого опыта. Не видел того глаз, говорит апостол Павел, не слышало ухо, И не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Если для того, чтобы сделать нас к этому способными, потребуется преобразовать и изменить наше существо, как ты этому учишь, Платон, путём описанных тобой очищений, то это изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что мы перестанем быть в физическом смысле тем, чем были. Гектором был тот, кто воевал. Но тот, кого влекли кони Ахиллеса, не был больше Гектором. И эти награды на том свете получит уже какое-то другое существо. Что меняется, то разрушается, и следовательно гибнет. Ведь части смещаются и выходят из строя. Ибо когда мы говорим о метапсихозе Пифагора и о том, как он представлял себе переселение душ, то разве мы думаем, что лев, в котором воплотилась душа Цезаря, испытывает те же страсти, которые волновали Цезаря, или что лев и есть Цезарь? Если бы это было так, то были бы правы те, кто оспаривал это мнение Платона, упрекали его в том, что в таком случае могло бы оказаться, что превратившиеся в мула мать возили бы на себе сына и приводили другие подобные нелепости. И разве новые существа, возникшие при этих превращениях одних животных в других того же вида, не будут иными, чем их предшественники? Говорят, что из пепла Феникса рождается червь, а потом другой Феникс. Можно ли думать, что этот второй Феникс не будет отличаться от первого? Мы видим, что шелковичный червь умирает и засыхает, и из него образуется бабочка, а из неё в свою очередь другой червь, которого нелепо было бы принимать за первого. То, что однажды прекратило существование, того больше нет. Да, и если бы после смерти вещество нашего тела было вновь собрано временем и приведено в нынешний вид, если бы нам дано было вторичное видение света, то это всё-таки не имело бы для нас никакого значения, так как память о прошлом была бы уже прервана. И когда в другом месте ты, Платон, говоришь, что этими воздаяниями в будущей жизни будет наслаждаться духовная часть человека, то ты говоришь нечто маловероятное, вырванное из орбиты и находящийся вне тела глаз, не в состоянии узреть никакого предмета. Ибо тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а, следовательно, Это будем не мы. Ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа. Тут наступил перерыв бытия, и тела в беспорядочном движении блуждали, лишённые чувств. Не говорим же мы, что человек страдает, когда черви точит части его бывшего тела или когда оно гниёт в земле. Это не имело бы значения для нас, поскольку мы в нашем существовании составляем некоторое единство благодаря связи и союзу душ и тела. Далее. На каком основании боги могут вознаграждать человека после его смерти? за его благие и добродетельные поступки, раз они сами побудили его к этому и совершили их через него. И почему они гневаются и мстят ему за его порочные деяния, раз они сами же наделили его этой несовершенной природой, между тем, как самое ничтожное усилие их воли могло бы предохранить его от этого? Разве не это самое возражение Эпикур приводил к этому? с большей убедительностью против Платона, прикрываясь нередко следующим изречением: Обладая лишь смертной природой, нельзя установить ничего достоверного о природе бессмертной. Она всегда сбивает нас с толку, в особенности когда вмешивается в божественные дела. Кто яснее понимает это, чем мы? Ибо хотя мы И даём нашему разуму точные и непогрешимые наставления, хотя мы и освещаем путь его светлым, светичим истины, которым Богу угодно было наделить нас. Однако мы каждодневно видим, что стоит ему хоть немного уклониться от обычной тропы, свернуть с пути проторённого и проложенного церковью, Как он тотчас же запутывается и начинает блуждать без руля и без ветрил в безбрежном море зыбких и смутных человеческих мнений. Как только разум теряет эту верную столбовую дорогу, он устремляется по тысяче различных путей. Человек может быть только тем, что он есть, и представлять себе всё только в меру своего понимания. Когда те, кто всего на всего люди, говорит Плутарх, берутся судить и рассуждать о богах и полубогах, это ещё большая самонадеянность, чем когда человек, ничего не смыслящий в музыке, берётся судить о тех, кто поёт. Или когда человек, никогда не бывавший на поле боя, пробует рассуждать об оружии и способах ведения войны. Полагаю, что с помощью легковесных догадок можно разобраться в сущстве того искусства, которое выше его понимания. На мой взгляд, древние думали, что возвеличивают божество, приравнивая его к человеку, наделяя его человеческими способностями, самыми затейливыми прихотями и самыми низменными потребностями, предлагая ему в пищу наше мясо. забавляя его нашими плясками, шутками и фокусами, предлагая ему наши одеяния и наши дома, услаждая его запахом благовоний и звуками музыки, празднествами и цветами, наделяя божество нашими порочными страстями, Они встибы приписывали его правосудию бесчеловечную мстительность и увеселяли его зрелищем разрушения и разорения того, что оно само создало и охраняло. Так поступил, например, Тиберий Симпроний, предав огню и принеся в жертву вулкану богатую военную добычу и оружие, захваченное им у неприятелей в Сардинии. Павел Эмилий принёс в жертву Марсу и Минерве добычу, доставшуюся ему в Македонии. Александр, придя к Индийскому океану, бросил в его воды в честь Фетиды несколько больших золотых сосудов и устроил, кроме того, на своих алтарях бойню, принеся в жертву не только невинных животных, но и людей. Человеческие жертвы-приношения были обычными у многих народов, в том числе и у нашего. Я думаю, что ни один народ не представлял исключения в этом отношении. Он Эней схватил четырёх юношей-сыновей Сульмоны и ещё четырёх сыновей Уфента, чтобы принести их живыми в жертву теням Приисподней. Гетты считали себя бессмертными. Умереть значило для них отправиться к своему божеству Салмоксису. Каждые 5 лет гетты посылали к Салмоксису кого-либо из своих соплеменников, чтобы попросить его о самом необходимом. Посланца избирали по жребию, и обряд этот совершался таким образом: сначала ему устно передавали то или иное поручение, после чего трое воинов выстраивались в ряд с тремя копьями в руках, а другие со всего размаху бросали обреченного на них. Если он при этом получал смертельную рану и тотчас же умирал, это считалось верным признаком божественного благоволения. Если же вестник не умирал сразу, геты считали, что он порочный и недостойный человек, и избирали другого посланца вместо него. Когда Амистрида, мать Ксеркса, состарилась, то, следуя религии своей страны и желая умилостивить какого-то подземного бога, приказала однажды закопать в землю живыми 14 персидских юношей знатного происхождения. Еще и поныне идолы Тимикс-Титана обогряются кровью младенцев. Им угодны жертвы только этих невинных детских душ. Правосудие жаждет крови невинных. Вот каким злодеянием побуждала религия. Карфагенине приносили в жертву Сатурну своих собственных детей, а бездетные покупали для этой цели чужих детей. А те цари обязаны были присутствовать при обряде жертвоприношения с весёлыми и довольными лицами. Странной фантазией было платить за милость богов нашими страданиями. Так поступали, например, лакедемонине, услаждавшие свою Диану истязаниями юношей, которых они в угоду ей часто бичевали до смерти. Дикой прихотью было благодарить Зотчева разрушением его созданий и карать невинных, чтобы предотвратить наказание, заслуженное виновными. Дико было думать, что заклание и смерть бедной Эфигении и Авлидии очистит греческое войско от обиды, нанесённой богам. Её влекут к алтарю, чтобы ей непорочной в самое время совершения брачного обряда печальной жертвой пасть, преступно заклянной отцом. А что сказать о двух прекрасных и благородных децах от се и сыне, которые, чтобы расположить богов в пользу римлян, бросились в самую гущу неприятельских войск. Какова же несправедливость богов, если их нельзя было умилостивить на пользу римского народа иначе, как убийством столь добродетельных мужей. Добавлю, что отнюдь не дело преступника определять меру и час своего наказания, только судья засчитывает в наказании ту кару, которую он назначает. но он не устанавливает наказание по выбору того, кто сам себя подвергает ему. Божественная кара предполагает наше полное несогласие как с нашим осуждением, так и с налагаемыми на нас наказаниями. Нелепым было ухищрение Поликрата, тирана Самосского, когда он, желая нарушить свое постоянное благоденствие и искупить его тираном, бросил в море самое дорогое и ценное сокровище, в надежде, что этой искупительной жертвой ему удастся предотвратить непостоянство фортуны и избежать её привратности. Она же, насмехаясь над его глупостью, сделала так, что брошенная в море драгоценность снова вернулась в его руки, будучи найденной в желудке рыбы. А кому нужны были те мучения и терзания, которые причинили себе корбианты и минады? Или те шрамы на лице, на животе и конечностях, которые еще в наше время наносят себе магометане, желая угодить своему пророку? Ведь оскорбление, наносимое Богу, коренится в нашей воле, а вовсе не в груди, не в глазах и не в половых органах, ни в плечах или в гортани. Таково уж неистовство их, расстроенного и избитого стольку ума, что во угоду богам они совершают такие зверства, каких не делают промерз себя даже люди. Наше тело призвано служить не только нам, но также и Богу, и другим людям. Поэтому умышленно терзать его столь же недопустимо, как и лишать себя жизни под каким бы то ни было предлогом. Уродовать и калечить бессознательные и непроизвольные отправления нашего тела ради того, чтобы избавить душу от необходимости разумно руководить ими, значит проявлять большую трусость и предательство. Чем же боятся прогневать Бога те, кто рассчитывает таким способом расположить их к себе? Почему? Бывало, что некоторых людей оскапляли в угоду царскому распутству, но никто по приказу господина не брал сам в руки нож, чтобы перестать быть мужчиной. Так религия приводила людей ко многим дурным поступкам. Религия нередко порождала преступные и нечестивые деяния. Ничто присущее нам ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на неё отпечаток несовершенства. Как может эта бесконечная красота, бесконечное могущество и бесконечная благость без ущерба для своего божественного величия допустить какое-либо соответствие или сходство с таким существом, как человек? Немудрые боже, премудрее человеков, и немощные боже, сильнее человеков. Когда кто-то спросил философа Стильпона: "Радует ли богов воздаваемые им почести и приносимые им жертвы?" он ответил: "Ты не разумен. Давай уединимся, если ты хочешь поговорить об этом". И тем не менее мы предписываем богу определённые пределы мы ограничиваем его могущество доводами нашего разума я называю разумом наши домыслы и фантазии и включая отсюда философию которая утверждает что даже безумный или злой вынужден действовать по разумным основаниям но это разум особого рода хотим подчинить его который создал нас и наше знание пустым и ничтожным доводам нашего рассудка. Мы говорим: Бог не мог создать мир без материи, ибо из ничего нельзя ничего создать. Как? Разве Бог вручил нам ключи своего могущества и открыл нам тайны его? Разве он обязался не выходить за пределы, поставленные нашей наукой? Допустим, вот человек то ты сумел заметить здесь, на земле, некоторые следы его действия. Думаешь ли ты, что он применил при этом все свои силы и воплотил в этом творении все свои помыслы, что он исчерпал при этом все формы? Ты видишь в лучшем случае только устройство и порядки того крохотного мирка, в котором живешь, но божественное могущество простирается бесконечно дальше его пределов. Это частица, ничто по сравнению с целым. Всё сущее вместе с небом, землёй и морем ничто по сравнению с целой вселенной. Ты следуешься на местный закон, но не знаешь, каков закон всеобщий. Ты можешь связывать себя с тем, чему ты подчинён, но и вот ты не свяжешь. Он тебе не собрат. не земляк или товарищ. Если он как-то вступает в общение с тобой, то не для того, чтобы сравняться с твоим ничтожеством или вручить тебе надзор над своей властью. Дело человека не может витать в облаках. Таков закон для тебя. Солнце непрерывно движется по своему пути. Моря и земли имеют свои границы. Вода текуча и жидка. Сплошная стена непроницаема для твердого тела. Человек не может не сгореть в пламени. Он не может физически одновременно находиться на небе, на земле и в тысячи других мест. Все эти правила Бог установил для тебя, а не связывает только тебя. Он показал христианам, что может нарушать все эти законы, когда ему заблагорассудится. Действительно, Для чего ему, раз он всемогущ, ограничивать свои силы определёнными пределами? В угоду кому будет он отказываться от своих препущностей? Твой разум с полным основанием и величайшей вероятностью доказывает тебе, что существует множество миров. Земля, солнце, луна, море и все прочие вещи не единственны. но существуют, надо думать, вне счастливом множестве. В это верили, побуждаемые доводами разума, самые выдающиеся умы прошлых веков и даже некоторые наши современники. Тем более, что в нашем мироздании нет ни одного предмета, который существовал бы в единственном числе. Нет во вселенной ни единой вещи, которая могла бы возникнуть и расти одна. И все вещи существуют во множественном числе. Поэтому представляется невероятным, чтобы Бог сотворил только один этот мир, не создав подобных ему, и чтобы вся материя была полностью изтрачена на это единственное творение. Следует признать, что где-то должны существовать другие скопления материи, сходные с теми, которые цепко держат эфир. В особенности, если существо это одушевленное, как можно предполагать по его движениям, и, как уверяет Платон, некоторые наши ученые подтверждают это мнение, другие же не осмеливаются опровергать его. А может быть, правильно то старинное воззрение — Согласно которому небо, звёзды и другие части вселенной представляет собой создание, состоящее из тела и души, которые смертны по своему составу, но бессмертны по решению создателя. В случае же, если существует множество миров, как полагали Демокрит и Пикур и почти все философы, то откуда мы знаем, что принципы и законы нашего мира приложимы также и к другим мирам? Эти миры, может быть, имеют другой вид и другое устройство. И эпикур представлял их себе то сходными между собой, то несходными. И даже в нашем мире мы наблюдаем бесконечное разнообразие и различия в зависимости от отдалённости той или иной страны. Так, например, в том новом свете, который открыт был нашими отцами, неизвестный ни хлеб, ни вино, ни одной из наших животных. Всё там иное. А в скольких странах света в прежние времена не имели представления ни о Вагке, ни о Серере. Если верить Плинию и Геродоту, то в некоторых странах есть люди очень мало на нас похожие. Существуют смешные породы людей, представляющие собой нечто среднее между человеческой природой и животной. Есть страны, где люди рождаются без головы, а глаза и рот помещаются у них на груди, где все люди — двуполые существа, где люди ходят на четвереньках, где у людей только один глаз во лбу, а голова похожа на голову собаки, чем человека, где люди наполовину в нижней части тела рыбы и живут в воде, где женщины рожают девушку, в пятилетнем возрасте и живут только до 8 лет, где у людей лоб так твёрд и кожа на нём так толста, что железо не в состоянии пробить их и сгибается. Где у мужчин не растёт борода. Есть народы, которые не знают употребления огня, и другие, у которых сперма чёрного цвета. Существуют люди, которые с лёгкостью превращаются в волков. или в кобыв, а затем снова становится людьми. Если верно утверждение Плутарха, что в некоторых частях Индии имеются люди без рта, питающиеся лишь запахами, то многие наши описания неправильны. Такие люди отнюдь не смешнее, чем мы. Их разум, может быть, несколько не уступают нашему, и они в такой же мере, как мы, способны к общественной жизни, и тогда может оказаться, что наше внутреннее устройство и законы неприменимы к большинству людей. Далее. Сколько мы знаем вещей, противоречащих тем прекрасным правилам, которые мы установили для природы и предписали ей. А мы еще хотим связать ими самого Бога. Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе? Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию. А сколько мы наблюдаем таинственных свойств и квинтэссенций, ибо для нас поступать согласно природе значит поступать согласно нашему разуму. насколько он в состоянии следовать за ней, и насколько мы в состоянии распознать этот путь. Всё, что выходит за пределы разума, чудовищно и хаотично. Но с этой точки зрения, наиболее проницательным и заострённым людям всё должно представляться чудовищным, ибо человеческий разум убедил их, что нет никаких серьёзных оснований утверждать даже то, что снег бел. Анаксигор заявляет, что он чёрен. Все неясно. Существует ли что-нибудь или ничего не существует? Знаем ли мы что-либо или ничего не знаем? Метродор Хиосский отрицал за человеком возможность ответить на этот вопрос. Живем ли мы или нет? Ибо Еврипид сомневался, является ли наша жизнь жизнью или же жизнь есть то, что мы называем смертью. Еврипид сомневался, сомневался не без основания. Действительно, почему называть жизнь тот миг, который является только просветом в бесконечном течении вечной ночи, и очень кратким перерывом в нашем постоянном и естественном состоянии? Ибо смерть занимает всё будущее и всё прошлое этого момента, да ещё и немалую часть его самого. Другие уверяют, что нет никакого движения и что ничто не движится, как утверждают последователи Мелисса. Ибо если существует только единое, то оно не может не обладать сферическим движением, не передвигаться с места на место, как это доказывает Платон. И что в природе нет ни рождения, ни иссевания. Протагор утверждал, что в природе нет ничего, кроме сомнения. И что обо всех вещах можно спорить с одинаковым основанием и даже о том, можно ли спорить с одинаковым основанием обо всех вещах. Навсифан заявлял, что из тех вещей, которые нам кажутся, ни одна не существует с большей вероятностью, чем другая, и что нет ничего достоверного, кроме недостоверности. Парменит утверждал, что ничто из того, что нам кажется, не существует вообще. И что существует только единое. Зенон утверждал, что даже единое не существует, и что не существует ничего. Если бы существовало нечто, что оно находилось бы либо в другом, либо в самом себе. Если бы оно находилось в другом, в таком случае их было бы два, а если бы оно находилось в самом себе, то и в этом случае их было бы два. содержащий и содержимый. Природа вещей, согласно этим учениям, есть ни что иное, как ложная или пустая тень. Мне всегда казалось безрассудными и непочтительными в устах христианина выражения вроде следующих: Бог не может умереть. Бог не может себе противоречить. Бог не может делать того или этого. Я нахожу неправильным подчинять божественное всемогущество законам нашей речи. То предположение, которое мы вкладываем в эти слова, следовало бы выражать более почтительно и более благочестиво. Наша речь, как и всё другое, имеет свои слабости и свои недостатки. Поводами к большинству смут на свете являлись споры грамматического характера. Наши судебные процессы возникают только из споров об истолковании законов. Большинство войн происходит из-за неумения ясно формулировать мирные договоры и соглашения государей. А сколько препирательств, и при том, каких ожесточенных было вызвано сомнением в истолковании слога «Хок», Возьмём формулу, которая со стороны логической представляется нам совершенно ясной. Если вы говорите: "Стоит хорошая погода". Если при этом вы говорите правду, значит, погода действительно хорошая. Разве это недостоверное утверждение? И тем не менее, оно способно нас обмануть, как это видно из следующего примера. Если вы говорите: "Я лгу". И то, что вы при этом утверждаете, есть правда, значит, вы лжёте. Логическое построение, основательность и сила этого умозаключения совершенно схожи с предыдущими, и тем не менее мы запутались. Я убеждаюсь, что философы пиронисты не в состоянии выразить свою основную мысль никакими средствами речи. Им понадобился бы какой-то новый язык. Наш язык сплош со state is совершенно неприемлемы для них утвердительных предложений. Вследствие чего, когда они говорят я сомневаюсь, их сейчас же ловит на слове и заставляет признать, что они по крайней мере уверены и знают, что сомневаются. Это побудило их искать спасения в следующем медицинском сравнении, без которого их способ мышления был бы необъясним. Когда они произносят я не знаю или я сомневаюсь, то они говорят, что это утверждение само себя уничтожает, подобно тому, как ревень, выводя из организма дурные соки, выводит вместе с ними и самого себя. Этот образ мысли более правильно передаётся вопросительной формой. Что я знаю? Как гласит девиз, начертанный у меня на карамысле весов. Посмотрите, как злоупотребляют этой насквозь неблагочестивой манерой выражаться. Если в происходящих у нас теперь религиозных спорах вы станете теснить своих противников, то не прямо скажут вам, что не во власти Бога сделать так, чтобы его тело находилось одновременно и в раю, и на земле. и в нескольких разных местах. А как ловко пользуется этим аргументом наш древний насмешник. Для человека, говорит он, немалое утешение видеть, что Бог не всё может. Так он не может покончить с собой, когда ему захочется, что является наибольшим благом в нашем положении. Не может сделать смертных бессмертными, не может воскресить мёртвого. не может сделать жившего неживым, а того, кому воздавались почести, не получавшим их, так как он не имеет никакой иной власти над прошлым, кроме забвения. Наконец, чтобы довершить это сравнение человека с богом забавным примером, он добавляет, что бог не может сделать, чтобы 2жды 10 не было 20. Вот что он говорит. Но всем этим не должен был бы осквернять свою уста христианин. А между тем люди наоборот пользуются этой безумной дерзостью языка, с тем, чтобы низвести Бога до своего уровня. Пусть завтра Юпитер покорает небо чёрной тучей или наполнит его сияющим солнцем. Не в его власти повернуть назад то, что свершилось, или отменить и сделать небывшим то, что унесло с собой быстротекущее время.